Основные правила исследования и сбора народной литературы Культурное самосознание Китай – страна с многочисленным населением, обширными территориями и многовековой историей. Народная литература каждой этнической группы очень богата, поэтому задача полномасштабного сбора крайне сложна. Ввиду этого, с одной стороны, необходимо задействовать народные массы, которые уверенно отправятся на поиски народной литературы, с другой — специалистов и экспертные группы, которые проведут исследования и сбор материала, войдя на какое-то время в среду народных интеллектуалов. Ни одной из этих двух возможностей нельзя пренебречь. Мы должны широко распространять знания о народной литературе и использовать социальный фактор. Когда позволят условия — Мы обязаны сформировать экспертные группы, чтобы осуществить масштабный сбор материалов. Здесь нам следует особо поговорить о работе экспертной группы. Каждый, кто собирает народную литературу, должен с этим ознакомиться. Подготовительная работа. Идеологическая подготовка. Для начала необходимо со всей искренностью и глубиной подойти к пониманию важности роли сбора и исследования народной литературы. Те, кто считает, что народные повествования являются чем-то устаревшим, чем-то незаслуживающим внимания, не будут прилагать достаточно усилий для их записи. Рассказчики тоже не будут для них стараться. Также это занятие не для тех, кто гонится за сенсацией, хочет попутешествовать или собрать материал для творчества. Такие люди будут оторваны от коллектива. Если не иметь терпения... Преждевременно приходить к выводу о том, что в этой местности народная литература богата, недостаточно глубоко копать, очень много прекрасных повествований может исчезнуть. Некоторые предполагают, что народная литература – это нечто сформировавшееся, и не обращают внимания на всевозможные неприметные легенды и истории. Это тоже может стать большим упущением и привести к потере драгоценного материала. Формулировка задачи – овладеть базовыми знаниями о народной литературе, техникой записи и упорядочения, а также основными правилами работы с народными массами. Подробное описание смотрите выше. Организационная подготовка – ознакомиться с общим положением дел, выбрать ключевые задачи, затем составить план, определиться с ресурсами группы и начать сбор, порознь, особые указания. Необходимо задействовать все ресурсы, которые могут предоставить местные власти, особенно местные культурные организации, а также привлекать к работе педагогов, школьников, культурных активистов. Что значит использовать все возможное? Во-первых, организовывать вечера повествований, песенные конкурсы, все равно что ловить рыбу сетью, Неважно, сколько народу в этом примет участие, главное сначала подготовить несколько певцов, которые будут направлять ход мероприятий. Как только появится такой ведущий, лучше всего, чтобы это был пожилой, авторитетный человек, который начнет декламировать песни и сказы, этот процесс уже нельзя будет остановить. Во-вторых, осуществлять частные визиты. В работе необходимо обратить внимание на следующее – Первое. В первую очередь нужно отыскать объект. Если объект не найден, люди могут отвезти вас к учителю частной школы, но от этого будет мало толку. Если заранее не знаком с певцом и начнешь о нем расспрашивать у людей, они могут подумать, что вы видите судебное расследование. Никто в таком случае не представит вам хорошего певца. Второе. Рассказать о своих намерениях. Рассеять опасения. Среди людей существует много ошибочных мнений о народной литературе. Во время культурной революции многих певцов подвергали критике и преследованиям, многих жестоко притесняли. Существовало множество опасностей. Если сначала не убедить всех в безосновательности их опасений, то дальнейшее развитие всей работы невозможно. Если открыто представить свою идеологию, то все станет намного удобнее. Все основные беспокойства и недопонимания, возникающие у народа, можно свести к следующим. Пренебрежение народной литературой. Пока ищешь материалы, часто можно услышать такие высказывания. «Народные песни поют только тунеядцы развлечения ради, а я не умею». «В приведении верили во времена феодализма, кто еще об этом говорит?» Кто в современном обществе запоет старые песни, того дома засмеют. Такое пренебрежение возникает из-за непонимания ценности народной литературы. Неловкость, смущение. Особенно если исполняются любовные песни, то лучше, чтобы мужчины и женщины слушали их по отдельности. Кроме того, можно песней призвать песню, играя на флейте, вызвать феникса. Не следует вмешиваться в производственный процесс. Нечего целыми днями на кане сидеть до да шутки рассказывать. Не стоит вмешиваться в рабочий процесс и в решение людьми своих задач. Нельзя вытягивать их из работы, чтобы записать материал. Иначе получится, что телом они с вами, но сердце их далеко. Рассказывать хорошо у них не получится. Нужно хорошо это понимать и использовать их свободное время. Когда молодые на работе, можно разговаривать со стариками, записывать с их слов. Те, кто рассказывает революционные истории, обычно сами принимали участие в борьбе. Например, Ихатуани, войска повстанцев общества Нандянь и так далее. В прошлом они были теми, кто «приступил закон». Их называли разбойниками-факельщиками. Дамадзы, Нандян, дословно переводится как «факельщики». Дамадзи, то есть бандит. Боксерскими бандитами. Подразумеваются их и туани. Боксерами их прозвали европейцы, потому что их боевое искусство было похоже на бокс. Мятежниками. Они убили многих землевладельцев и эрмао -дзы. Католики их еще называли заморскими бандитами или заморскими чертями. Теперь они боятся, что им захотят за это отомстить. Многие не осмеливаются рассказывать повествования, а если решаются, то говорят очень невнятно и мало. Следует объяснить им, что крестьянская борьба является справедливой, вызвать в них чувство гордости. Можно самому рассказать какую-то историю с прошлого, которая даст толчок для того, чтобы человек начал рассказывать, снова и снова повторять, как важен его рассказ. Тогда, в конце концов, Он заговорит и долго не сможет остановиться. Мы столкнулись с такой ситуацией в 1959 году, когда собирали повествование ихэтуаней в доме престарелых в пригороде Уциня провинции Хэбэй. Поначалу они все говорили «В этот беспокойный 1900 год я еще был маленький, ничего не помню» или «Я побежал за всеми, нельзя было не бежать, иначе скажут, что ты слабак». Как-то мы подошли к нескольким пожилым женщинам, которые сидели вместе. Одна из них плохо отозвалась об эхатуанях, потому что они убили ее тетку, которая была Эрмао -цзы. Другие дамы промолчали. Но когда мы все объяснили, они заговорили. Кроме этого, существует еще множество опасений идеологического характера. Поэтому сначала следует тщательно ознакомиться с обстановкой в семье сказителя, принять соответствующие меры, открыто все объяснить и развеять опасения. Самый важный опыт – осуществление пяти совместных видов деятельности, совместное принятие пищи, проживание в одном доме, труд, веселье и обсуждение. Почти во всех статьях об исследовании и сборе народной литературы подчеркивается необходимость наладить хорошие отношения с народом. Когда члены Варли из Цинхая – занимались поиском и сбором жизни царя Гасара в провинции Сычуань, то поначалу люди отвечали, что не знают такого произведения. Позже, когда они познакомились поближе, оказалось, что Гасара знают все. Как-то известные собиратели Дун Дзюн и Дзян Юань отправились на поиски одной женщины, которая была очень хорошим рассказчиком и активисткой. Сначала она заявила, «Я не умею, не умею», и покраснела. Однако потом она много всего рассказала, и о трех дочерях Лунвана, и о духе лисицы. Когда мы спросили ее, почему она испугалась, говорить в самом начале, женщина ответила, «Я подумала, что вы пришли проверить мой образ мыслей». Как-то исследователь Джан Шидзе узнал, что в некой деревне жил один болтун, Тот, кто особенно хорошо умел рассказывать истории. Он помчался к нему на всех порах, но наткнулся на глухую стену. Тот человек ему сказал, «Это вы ученый человек, а мы необразованные. Где уж нам до умения рассказывать истории? Еще поговорим, а сейчас дел слишком много, нет времени». Однажды он снова увидел этого старика. Он гнал стадо поросят, которых было так много, что они разбегались во все стороны. Джан Шидзе помог ему с поросятами. Старик был так растроган, что настоял на том, чтобы тот остался на ужин и на ночь. Он рассказывал полночи. Когда речь зашла о прошлом визите, он прямо сказал, «Ха-ха, когда я вас тот раз увидел, мне показалось, что мы с вами совсем из разных миров». Как говорится, нечего целыми днями на кане сидеть, да шутки рассказывать. Это очень хороший пример. Он доказывает, что очень важно входить в контакт с народом. Если провести друг с другом побольше времени, сблизиться, отыскать певцом ключи к пониманию друг друга, то и получить от него материал будет гораздо легче. Студенты группы номер 58 факультета китайского языка Пекинского университета Полгода совмещали учебу с работой на угольной шахте Ментоугоу. После этого они смогли гораздо быстрее и качественнее собирать материалы народной литературы. Рабочие помогали им в этом по собственной инициативе. Они говорили: «Вы помогаете нам работать, мы поможем вам думать о всяких нелепостях». Так рабочие называли старые народные песни. Они рассказали студентам очень много шахтерских народных песен которые потом были опубликованы в Миньцзянь в Иногда, когда задания очень срочные, есть совсем немного времени на разговор. Даже в этом случае можно с первой встречи стать близкими друзьями. Главным ключом к этому будет помощь в труде, приветливый тон беседы, терпеливые убеждения. Не стоит упрощать. Нужно говорить обо всем прямо. Сразу сказать, что ты хочешь, чтобы он спел песню. Сначала можно поговорить о простых бытовых вещах, подогреть классовые чувства, естественным образом прийти к разговору о прошлом и о творчестве прошлого. Многие певцы, исполняя песни о невзгодах, могут расплакаться. В этом случае не стоит переживать, он сможет продолжить в следующий раз. Или можно попробовать сменить тему. Есть такие местные песни, в основном любовные, например, цинхайские «Хуаэр», кунаньские народные песни и так далее, которые бесполезно просить исполнить просто так. Словом, поиск и сбор народной литературы – это не просто труд для квалифицированных специалистов, это еще и сложная работа идеологического характера, работа с народом, которая требует от нас быть сердечными, уважать труд народа, стараться как можно ближе подойти к ним, приложить все усилия и старания чтобы раскопать как можно больше сокровищ народной литературы. Особенно необходимо помочь расслабиться старым певцам и известным мастерам. Следует хорошенько подумать, как сделать так, чтобы они рассказали все, что знают. В процессе этой работы необходимо также осуществлять пропаганду, задействовать как можно более широкие народные массы для популяризации народной литературы. Например, транслировать местные народные песни по радио, Услышав их, народ почувствует что-то родное. Раз эти песни раздаются из мегафона, то и мы споем. Если им попадется программа праздника, на котором они смогут выступить, они не упустят возможности спеть несколько народных песен, что также расширит сферу влияния народных песен. Если позволяют условия, то можно подготовить нескольких певцов, которые будут вести фестиваль, собирая народные обычаи, Дзиадин организовал выступление 80-летнего певца, который очень хорошо был принят зрителями. Если в рамках программы по ликвидации безграмотности везде развешивать плакаты с текстами народных песен, создавать особую атмосферу, то можно привлечь еще очень много новых песен. Выпуск стенгазет или малоформатных газет даст возможность народному творчеству быть изданным стимулирует творческий энтузиазм создавать новое на основе критического подхода к старым. Основные правила поиска и сбора народной литературы можно свести к следующим четырем. Опираться на государственные органы, привлекать народные массы, использовать правильный момент, тщательно исследовать. Обобщение и классификация материалов для их хранения. Необходимо делать копии всех материалов и народных песен и повествований. Лучше всего переписать на чистовик, следуя определенным правилам, а после отправлять материалы для централизованного хранения. Нужна система учета материалов. Необходимо давать произведениям регистрационные номера, в зависимости от их формы. Лучше всего делать копии материалов там, где они изначально были написаны, чтобы избежать пустой траты времени и ресурсов по причине неточностей в тексте, которые могут появиться в альтернативных вариантах этого произведения в других местностях. Затем следует написать резюме, отчет о проведенном исследовании и после этого создать печатную версию материала, а также выбрать произведение для широкого распространения и официальной печатной версии. Если позволяют условия, то можно организовать выставку по итогам сбора народных обычаев и отчетный концерт, чтобы оставить у народа хорошее впечатление. После того, как собранные и записанные произведения будут переписаны начисто, необходимо отправить их на систематизированное хранение в библиотеку или архив. Нельзя их терять и сводить на нет все затраченные усилия.